1895 год. Сосуд Дьюара. Наверное, если бы я был таким преподавателем, который работал бы только в своем институте, и моими слушателями были бы только студенты на лекциях и коллеги на отчетах, я бы так и не начал писать научно-популярные статьи для электронных и бумажных журналов и даже книги. К моему, и, надеюсь, не только моему счастью, моя аудитория шире. Радиослушатели и просто люди, приходящие на открытые лекции, от младшеклассника до пенсионера. Очень часто такие открытые лекции в моем городе организовывает лаборатория ЕС-Наука, вместе с которой мы проводим мероприятия по Адастмент, образованию с развлечением, Education Plus Entertainment. Пожалуй, программой в равной степени интересны для детской и взрослой аудитории, от ЕС-Наука можно назвать креошоу во время которого жидкий азот помогает пускать дымовые завесы, делать мороженое и многое другое. У лаборатории нет оборудования, позволяющего сжижать азот, и жидкий ультрахолодный азот доставляет на шоу с помощью такого замечательного устройства, как сосуд Дьюара. Изобретатель этого устройства, шотландец Джеймс Дьюар, не стоит его путать со специалистом по теоретической химии 20 века Майклом Дьюаром. Родился в 1842 году в городе кинкардин он форт Зимы в Шотландии в те времена были холоднее, чем теперь. До глобального потепления было далеко, и однажды в детском возрасте Дьюар упал и получил травму во время зимних мальчишеских забав. Он был прикован к постели почти два года. За это время он успешно освоил профессию скрипичных дел мастера, что, вероятно, и развило его моторику наряду с умением обращаться с материалом. Окончив университет в Эдинбурге, Дьюар провел 16 лет в Шотландии, работая помощником профессоров. Среди них был Крумбраун, который одним из первых предложил изображать молекулу в виде кружков и палочек. Собственные попытки Дюара вести исследования были весьма разнообразны. Попытка определения структурной формулы бензола, безуспешная измерение температуры Солнца, воздействие света на сетчатку животных и новые методы химического анализа. В 1875 году Дьюар получил преподавательскую должность в Кембридже, хотя это назначение не было пределом мечтаний. Дьюару дали маленькое помещение для работы, но это не было самой главной проблемой. Прежде всего, его разочаровала консервативная атмосфера среди преподавателей и коллег. Он начал совместную работу с профессором Джорджем Ливингом по вопросам спектроскопии атомов и молекул. Это сотрудничество продлилось много лет, и исследователям удалось выйти из видимой области спектра в ультрафиолетовую и инфракрасную. Дьюар также измерял тепловые эффекты растворения водорода в твердом палладии, используя для этого двухстенный калориметр из латуни из пространства между стенок которого был удален воздух. Прототип того, что мы сейчас называем сосудом дюара. После двух лет мытарств в Кембридже Дюор занял должность профессора в Королевском институте Лондона, где в полной мере и проявился его талант лектора. Дьюар не любил начитывать лекции строго по учебному плану, предпочитая строить занятия на новом материале, который еще не попал в учебники и вызывал бурное обсуждение среди слушателей. В 1878 году, когда Рауль Пикте и Луи-Поль смогли превратить воздух в жидкость, Дьор увидел в этом замечательную возможность достичь абсолютного нуля. Он воспроизвел эксперимент по сжижению воздуха на лекции. Затем, используя эффект Джоуля Томпсона — понижение температуры газа при его расширении — сумел достичь температур меньших, чем температура жидкого воздуха. Тут и пригодились новые двухстенные сосуды с вакуумом между стенками. Теперь они изготавливались не из латуни, а из посеребренного стекла, а разряжение между ними создавалось с помощью вакуумных насосов. К несчастью Дюара у него не было практической сметки, И, несмотря на очевидную коммерческую перспективу устройства, Дьюар его так и не запатентовал. В 1904 году немецкий стеклодув Рейнгольдбургер заметил, что молоко для его ребенка, налитое в сосуд Дьюара, оставалось теплым. Он добавил к конструкции сосуда дюара металлический корпус. Пробку, крышку-стаканчик, запатентовал устройство и начал продавать под знакомым каждому товарным знаком термос. Дьюар в ярости подал на бургера в суд, требуя возместить нанесенный ущерб. Но суд не удовлетворил иск ученого. В 1895 году Дьюар продемонстрировал, что предварительно охлажденный до минус 200 градусов Цельсия и сжатый до 200 атмосфер при пропускании через тонкие сопла водород превращается в жидкость. «Скоро Дьюар научился получать жидкий водород литрами», хотя опасные эксперименты с ним приводили к частым взрывам, в которых, заметим, двое сотрудников Дьюара потеряли по глазу. Есть картина, на которой Дьюар изображен стоящим за кафедрой Королевского института, а в руках у него сосуд Дьора с жидким водородом. Самое примечательное, что, судя по этой картине, лекционная аудитория освещается газовыми фонарями. Так что Джеймс Дьюар рисковал не только чужими жизнями и здоровьем, Получая вещества со все меньшей температурой, Дьюар пытался изучать физические и химические свойства всего, что он мог охладить. Однако, как Дьюар не старался, один газ ему так и не удалось перевести в жидкое состояние — гелий. Эту задачу смог решить нидерландец Хейке Камерлинг-Онес, работа которого лучше финансировалась. Получение жидкого гелия позволило Камерлингу-Оносу обнаружить явление сверхпроводимости и получить Нобелевскую премию по физике в 1913 году. Несмотря на неудачу с гелием, Дьюар не терял энтузиазм. Во время Первой мировой войны он принял участие в разработке кардита, а после войны тоже занимался эдюкейтмент. Разрабатывал более дешевые составы для более прочных и разноцветных мыльных пузырей. Умер Джеймс Дьюар в 1923 году.